из третьей части крестьянка пролог не всё между мужчинами отыскивать счастливого пощупаем кабаб решили наши странники и стали баб опрашивать вселенлена готене сказали как отрезали У нас такой не водится, а есть в селе Клину. Корова холмогорская, не баба. Доброумней, глаже, бабы нет. Спросите вы Корчагину, Матрёну Тимофеевну, Она же губернаторша. Подумали, пошли. Уж налились колосики, Стоят столбы точеные, и головки золочёные, задумчиво и ласково шумят. Пора чудесны, нет веселей, нарядней, богаче нет поры. Ой поле многохлебное, Теперь и не подумаешь, как много людей божьи побились над тобой, Пока место оделось тяжелым ровным колосом И стала перед пахарем, как войско пред царем. Не столько росы теплые, Как пот лица крестьянского увлажили тебя. Довольны наши странники то рожью, то пшеницею, то ячменем идут, пшеница их не радует. Ты тем перед крестьянином, пшеница провинилоса, что кормишь ты по выбору. Зато не налюбуются на рожь, что кормит всех. Льны тоже... Нончие знатные, ой, бедненький, застрял. Тут жаворонка малого, застрявшего во льну. Роман распутал бережно, поцеловал. «Лети!» И птичка высь помчалась, За нею умилённые следили мужики. «Поспел горох!» Накинулись, как саранча, на полосу горох, что девку красную кто не пройдет, щепнет. Теперь горох у всякого, у старого, у малого, рассыпался горох на семьдесят дорог. Вся овощ огородная поспела, Дети носятся кто с репой, Кто с морковкою, Подсолнечник лущат, А бабы свеклу дергают. Такая свекла добрая, Точь в точь сапожки красные Лежат на полосе. Шли долго ли, коротко ли, Шли близко ли, далеко ли, Вот, наконец, и клин. Селенье незавидное — Что не изба с подпоркою, как нищий с костылём, А с крыш солома скормлена скоту, Стоят, как островы, убогие дома. Ненастной поздней осенью так смотрят гнёзды галочки, Когда галчата вылетят, и ветер придорожные берёзы обнажит. Народ в полях работает, Заметив заселением усадьбу на пригорочке, Пошли пока глядеть.